Глава 9. Град Перуна. Несмотря на то, что практически каждый день группа, с которой я шел, вступала в бои, натыкаясь на демонов, я все равно наслаждался проведенными днями. Ведь и сам отец отправился вместе со мной. Это, конечно, вызывало небольшое неудобство. Он упорно не пускал меня в бой под тем или иным предлогом, но, тем не менее, время летело незаметно за разговорами, воспоминаниями, да и просто от того, что папа был рядом. Но рано или поздно всё заканчивается. Вот и наша дорога закончилась. Мы стояли у подножия холма, на вершине которого раскинулся просторный город, пускай и обнесённый деревянным забором, но даже отсюда было видно, что дерево на него пущено далеко не простое, но ну вот не может обычная древесина слегка светиться нежным голубоватым светом. «Это точно то самое место?» Решил я переспросить, надеясь на отрицательный ответ. «Может, вы чего-то перепутали и нам дальше?» «Мне тоже не хочется, чтобы ты так быстро уходил, но там тебя ждет Леша и Катя. Думаю, они уже извелись, не зная, что с тобой. Так что, как бы мне не хотелось, нужно тебе заканчивать это задание». «Пап», — в горле внезапно пересохло, — «я обязательно найду способ вас вернуть». «Так, успокойся», — строго взглянул на меня отец. «Во-первых, я с тобой дойду до города и пробуду там, пока ты не закончишь заданием». У нас репутация в городе не сильно, но приподнята, так что минимум пару дней нас потерпят. Во-вторых, не вздумай сделать какую-то глупость, пытаясь меня вернуть. Лучше мы никогда больше не увидимся, чем идти поперёк своей совести. но и главное, не забывай, что у тебя ещё есть сестра. Прости, что мы на тебя возложили такую тяжёлую ношу, да ещё и в столь раннем возрасте. Но сейчас ты главный мужчина в семье. Не забывай это. Я помню, пап. Серьезно кивнул я, а отец, не удержавшись, улыбнулся и потрепал рукой мои волосы. «Не волнуйся, я найду способ, как вас вернуть без крайностей». Отец заглянул мне в глаза и, видно, найдя там какое-то подтверждение своим мыслям, молча кивнул. «Он всегда так делал, когда я в детстве, напроказничав, обещал что-то больше не делать. И мне всегда казалось, что он высматривает в моих глазах, вру я или нет». Продолжение могло быть два. Либо тяжелый вздох, когда он не верил, что я сдержу обещание, либо вот такой кивок, когда он мне верил. Если у меня и были где-то на грани мысли о том, что я готов пойти на все, чтобы вернуть отца, то после этого последние отголоски таких мыслей улетучились. Отец прав, есть поступки, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит делать, невзирая на то, насколько у тебя благородные цели. Отец уже говорил, что мной гордится, и теперь я ни за что не дам повода разочароваться во мне. «До города мы успели пройти только половину пути, когда открывшиеся массивные ворота выпустили конную кавалькаду, которая, выехав, перестроилась в Клин и галопом понеслась к нам». «Странно», — напрягся отец. «Всем приготовиться, возможны проблемы». Повторять или что-то разъяснять ему не пришлось. Группа, слегка перестроившись, начала подготавливать оружие, еще пока не в боевом положении, но так, чтобы в любой момент можно было его применить. «Что-то не так?» Не убирая взгляда от конницы, настороженно спросил Картан. «Мы тут были четыре раза и всегда спокойно доходили до ворот. Думаешь, это связано с нами? Или с вами, или недавно что-то серьезное случилось?» Я вполуха слушал их разговор, а сам настороженно одновременно с этим с восторгом смотрел на приближающихся защитников Града Перуна. От каждого из них, а точнее от их брони, исходил мягкий голубой свет, как от стен города. Когда они уже были достаточно близко, чтобы рассмотреть детали, я даже непроизвольно хмыкнул. Прямо богатырии сказок с современными дополнениями. Контраст был настолько сильный, что я внимательно прошелся взглядом сверху вниз по всей амуниции. Островерхий славянский шлем с полумаской, защищающий верхнюю часть лица, и центральным наносником, спускающимся аж до подбородка, с прикрепленной по краю кольчужной сеткой, спадающей на плечи. Туловище закрывал доспех из плотно подогнанных чешуек, Хотя нет, они шли внахлёст, показываясь из-под одной чешуйки и частично накрывая другую. Если туловище такой доспех закрывал полностью, до середины бедра, с разрезом посередине от пояса и вниз, то руки он закрывал только до локтя, а дальше шли массивные отполированные наручи. Образ старославянского воина довершали каплевидный щит с символом щита Перуна, копьё, притороченный с левой стороны к поясу меч и справа топорик с узкой рубящей поверхностью. А вот всё остальное в образ не вписывалось. Ни ботинки с высоким берцем, у которых голенище на шнуровке достигало практически колено, еще и усиленное полимерными вставками, ни вполне современные полимерные наколенники и налокотники. А уж тем более славянскому богатырю никак не подходил короткий кавалерийский карабин, притороченный к седлу и автомат за спиной. Это была какая-то смесь Калашникова и АР-15, без разборки сразу и не скажешь. Но предохранителя на калашниковском месте не наблюдалось, с модульным прикладом, коллиматором и прочим обвесом. А вот лошади, на удивление, боевого обвеса не имели. Пока я рассматривал приближающихся всадников, они успели доскакать до нас. И буквально в какой-то сотне метров оба крыла клина отсоединились и разошлись по бокам, проскакав мимо нас. А вот центральная тройка, которая шла на острие клина, осадила коней в паре метров от переднего бойца из группы отца. «Среди вас Дейнека Всеволод по прозвищу Север!» «Таки, возможно, да, но что вы таки хотите от разумного с таким интересным именем?» С характерным акцентом спросил один из бойцов в середине нашего построения. перун хочет, чтобы мы его доставили к храму. Его испытание завершено, и нет смысла заставлять его тянуть с посещением храма». «Ой, говорил мне мама, что не стоит спорить с властью богами. Так и вынужден с ней согласиться, особенно когда местные власти и бог такие одно и то же лицо». Получив едва заметный сигнал от отца, продолжил боец. «Мы согласны пройти с вами, но, к стыду моих седых пейсов, придется таки делать это пешком». Представитель Перуна повел шлемом из стороны в сторону, видно, осматривая нашу группу, и мне показалось, что его взгляд замер на мне. Но спустя пару секунд он кивнул и начал слазить с лошади. За ним то же самое сделали и два его спутника. Взяв лошадей под узды, они спокойно развернулись к нам спиной и зашагали в сторону города. Сделав с десяток шагов, центральный на ходу обернулся и поинтересовался. «Так вы идете или нет?» Быстрое молчаливое общение, либо незамеченными мной сигналами, либо посредством группового чата, на вся группа начала двигаться вперед, как по команде, при этом не убирая рук от оружия. Я едва успел начать идти вместе с остальными, да еще и не удержавшись, оглянулся посмотреть, что же делают остальные всадники. Вся остальная группа стражей не обращала на нас внимания и растянула жиденькой цепочкой за нашими спинами. Вот только лицом не к нам, а к виднеющемуся вдалеке лесу, из которого мы несколько часов назад вышли. «Что-то происходит, причем явно нехорошее», — едва слышно прошептал Картан. «Да и эта троица постоянно оглядывается», — добавил Ван Дюрен. «Действительно, троица впереди идущих стражей града Перуна каждые пару десятков шагов бросала взгляд назад, причем не на нас, а на отряд конницы, оставшейся у нас за спинами. Отец же молча крутил головой, пытаясь что-то высмотреть, и через пару сотен метров ему это удалось». Дёрнув меня за рукав, буквально одними глазами показал на небольшую проплешину в траве, где, в отличие от остального подъёма на холм, трава была немного ниже. Я сначала не понял, на что указывает отец. «Ну, ниже тут трава растёт, и что с этого?» Но зная, что папа так просто не стал бы обращать моё внимание на какой-то кусок земли, я постарался внимательно всмотреться. Только после того, как я догадался посмотреть на саму землю, которая с трудом просматривалась сквозь траву, я понял, что заинтересовало отца. Обнаженная, спекшаяся земляная корка, сквозь которую пробилась молодая поросль, успевшая достаточно прорасти, но не успевшая полностью скрыть следы чего-то произошедшего тут. «Два дня, может, чуть меньше», — прокомментировал Картан, который тоже обратил внимание на проплешину. «Было бы какое-то лесное божество, тут уже через пару часов и следа бы не осталось». «Ого, похоже, два дня назад кто-то пытался атаковать город. Тогда это объясняет конницу, выскочившую нам навстречу. Но вот только другого она не объясняет». Пап, а откуда у них огнестрел? Точнее, даже не так. Почему у них есть, а не у вас, не у крепости, я его не видел? Так у них ресурсная база намного мощнее. И видимое замешательство дополнительно разъяснил. Те из живых, кто поклоняется Перуну, да и другим богам, частенько в жертву в храме приносят различные предметы или энергоны, чтобы получить небольшие положительные эффекты или благосклонность бога. В данном случае бог – покровитель воинов, так что логично, что частенько жертвуют оружие или боеприпасы. Плюс излишек пожертвованного спокойно продается в другие города, а на вырученные наргоны закупаются дефицитные товары». «Так тут тоже есть аукцион?» – поразился я. «У нас в городе вообще в первый год куча товара стала дефицитом, пока не нашли стабильных поставщиков через аукцион, да и кому свою продукцию продавать». «Аукцион есть везде», – ответил вместо папы картан. «Только не всех к нему пускают». «Тогда можно было бы...» – начал я, но картан не дал закончить. «Между соседними планами аукцион не работает. Ну а если и работает, то это нужно быть сверхлегендарным торговцем, чтобы тебе система дала такой доступ». «Черт!» – расстроился я, сорвавшийся идеей. «Да и на этом плане аукцион есть только в городах под контролем богов», – решил добавить отец. Похоже, чтобы объяснить, почему у них такое скудное вооружение. «А туда чужаков даже близко не подпускают». Пока он говорил, жестами успел показать еще на пару проплешин, свидетельствующих о недавнем бое. А я в ответ обратил его внимание на стены, где местами можно было заметить небольшие, более темные куски. В ответ получил только кивок и жест, означающий «вижу», ну или в данном случае скорее сигнал о том, что он успел уже заметить это раньше меня. Стена вблизи поражала своими размерами. Это издалека она казалась пусть и необычным, но все же деревянным чистоколом. А вот вблизи оказалось, что каждый ствол дерева, заточенный сверху на манер кола, был мало того, что метров десять в диаметре, так еще и высотой метров это к тридцать. Я даже обернулся, чтобы оценить пройденное расстояние. Как-то не укладывалось у меня в голове, что из-за этого я мог настолько ошибиться в размерах. «Не крути головой, это оптическая иллюзия, присущая большинству местных городов», — усмехнулся отец. Пока ты не приблизишься на определенную дистанцию, кажется, что стены намного ниже, а сама дистанция зависит уже от специфики самого города. Мне осталось только кивнуть, показывая, что я услышал, и идти за остальными в город». Я и так практически каждый день узнаю огромное количество информации о духовном плане. Скоро вообще ничего в голове не будет помещаться. Так что продолжать расспросы о таком незначительном моменте я не стал. Тем более мое внимание привлекли руны, вырезанные на створках гигантских ворот, не дотягивающих всего лишь на пару метров до высоты стен. К сожалению, руны были слишком высоко, так что их тяжело было рассмотреть. Я, конечно, постарался запомнить парочку, но не уверен, что увидел все детали. А в этом деле я уже на практике понял, что если неправильно сделал закорючку или не выдержал пропорции с остальными частями, руна либо пойдет в разнос, либо вообще не будет работать. Увлекшись разглядыванием рун, я не сразу обратил внимание на сам город, а он поражал не меньше, чем колоссальные стены и ворота. Абсолютно все здания были из дерева, но при этом не казались хибарами нищих, а блистали свежестью и резными орнаментами. Сразу вспомнили занятия по истории, когда учитель описывал один из древних славянских городов, который дольше всех был столицей тогдашней Руси. Там тоже, если мне не изменяет память, весь город был деревянным, то ли до пожара, то ли когда какие-то захватчики его частично разрушили. Черт, не помню, меня тогда не особо интересовала история до прихода системы. Но вернув свое внимание к зданиям, я непроизвольно начал изображать туриста, первый раз попавшего в музей под открытым небом. Также сам крутил головой во все стороны с открытым от удивления ртом. В основной массе трехэтажные деревянные здания, сложенные из бревен и украшенные просто огромным количеством резьбы. У каждого такого домика небольшой участок и аккуратные, опять же, деревянные заборчики. Редкие, но все же попадающиеся одноэтажки, наоборот, раскидывались вширь практически по всему выделенному участку, формируя целые хоромы с дворовыми пристройками. Как же они собираются размещать тут все души, у которых покровитель Перун? Ведь душам тут нужно пробыть не один десяток лет, а некоторым, возможно, и пару сотен. Последнюю мысль я, похоже, озвучил вслух, ведь отец сразу же ответил. Свернутое пространство. Вот только не знаю, за счет чего они добавляют земли внутри этого пространства. За счет праны, пришел с ответом Картан. Чем больше божество набирает силы, тем больше оно может выделить праны на формирование и удержание куска территории внутри свернутого пространства своего города. Как итог, общая территория плана остается без изменений. Зато внутри вот таких городов добавляется все больше пространства, оставаясь в границах крепостной стены. Не успел я задать пару уточняющих вопросов, как мое внимание снова переключилось. Я прямо застыл, когда увидел, что впереди нас из боковой улицы вышла группа тигроподобных зверолюдей, но заметивший это картан пихнул меня в ногу, возвращая к реальности. «Ты чего тормозишь?» «Но ведь зверолюди!» «И им что, нельзя покровителям выбрать Перуна?» «Но ведь это же один из наших человеческих богов!» Продолжал я тупить. «С чего ты взял? Везде, где вера в существование Перуна была достаточно большой, в процентном соотношении от количества разумных, обитающих в локации, были сформированы его храмы. Тебе же это должны были еще в школе объяснять!» Нахмурился на ходу Картан. «Ну, я подумал, что только в тех локациях, которые перенеслись из нашего мира!» Начал мямлить, я опустив голову. «А, вот в чём проблема. Нет, с богами там немного сложнее, иначе в Дигварде были бы миллионы богов, или миллиарды. Там всё намного проще. У многих рас и видов есть схожие боги. Вот система и назначала или выбирала одного бога для целого ряда видов». «Не понял, это как?» «Да я и сам не могу внятно объяснить», – пожал плечами Картан. «Просто прими как аксиому. Перун покровительствует огромному количеству рас и видов, как и другие боги». «Но ведь... ладно, забей». Сдался я, понимая, что от того, что я засыплю картана вопросами, у него не появится больше знаний, чем есть сейчас. Я минут 20 размышлял над тем, как может человеческий бог, да еще и с человеческим обличием, покровительствовать разным видом. Да и обряды совершенно разные, а ведь могут быть виды, для которых какая-то часть обрядов принципиально неприемлема. Я так погрузился в свои мысли, что практически не обратил внимания на то, что мы приближаемся к еще одной стене, на этот раз уже немного меньше высотой, да и стоящие вертикально бревна были тоньше, но на этой стене уже появился какой-то орнамент, слегка пульсирующий, с равным интервалом. «Внутренний град!» — оповестил один из наших провожающих. «Чужакам дальше путь запрещен, только Дейнеков Сяволот по прозвищу Север может пройти дальше». «Я не пойду без своих!» — ляпнул я, даже не успев подумать. «Сева, не начинай. Тебя нужно закрыть...» Начал было Картан, но его перебил один из наших сопровождающих, который слегка наклонил голову, как будто к чему-то прислушивался. «Вместе с Дейнекой Всеволодом по прозвищу Север разрешено войти Дейнеке Алексею по прозвищу Кот, нас, питомцу Дейнеке Всеволода, носящего имя Картан, и сэру Эндрю Ван Дюрену. Остальные должны остаться с этой стороны ворот». «Чем дальше, тем страньше», — как говорила Алиса, копаясь в деталях разобранного железного дровосека. «Ладно, вы знаете, где меня ждать». Последняя часть фразы отца уже адресовалась остальной группе, которую не пропускали дальше. В этих воротах для пропуска людей транспорта были врезаны еще двое ворот, поменьше размером, возле которых дежурило четыре стражника, точно так же экипированных, как и наши сопровождающие. Только лошадей не было с пристегнутыми к седлу открытыми чехлами, в каждом из которых покоился короткий кавалерийский карабин. К моему удивлению, пропускного контроля не наблюдалось, Разумно спокойно ходили туда и обратно, а стражи даже ухом не вели, как статуи замерев, лишь придерживая левой рукой каплевидный щит, упертый острым краем в землю, а правой, держа возле себя копье, острием, направленным в небо. А вот на нас они отреагировали, проводив поворотом головы, когда мы проходили мимо. Но, похоже, эти стражи уже успели получить указания, так что на этом их реакция и закончилась. Разницы между жителями и постройками вне второй стены я не заметил, и оставалось только гадать, почему одних поселили там, а других тут. Может, все зависит от того, сколько они за свою жизнь принесли пользы Перуну? Или селили потому, насколько сильно они в него верили? Короче, я так для себя не нашел объяснения. Двигались мы, не разговаривая, и если картан шел каким-то хмурым, недоброзыркая по сторонам, то Вандюрен теперь вместо меня изображал туриста. А вот на отца страшно было даже смотреть, он сейчас напоминал мне волка, попавшего в загон с овцами. Хотя нет, это неправильное сравнение, он не искал, чем поживиться, он рыскал взглядом, запоминая все до мельчайших деталей, как шпион, попавший в сверхсекретный архив дружеской страны. Вроде союзники, и команды на поиск по ним информации не поступало, но мало ли как сложится в будущем. Как оказалось, нам пришлось пройти еще одну подобную стену, только территория за ней уже называлась «Княжий град». Но опять же, разницы я не заметил. Может, смотрю не туда? Руки так и зачесались применить на ком-то идентификацию, но я сдержался, справедливо опасаясь, что реакция местных мне может сильно не понравиться». Судя по моим ощущениям, в итоге мы пришли в самый центр города, где возвышался огромный храм, прямо произведение архитектурного искусства, но у меня просто не хватало ни слов, ни знаний это все описать. Это даже не храм, а целый храмовый комплекс, обнесенный искусно вырезанным из дерева тоненьким и низеньким заборчиком. Вот только я в полном смысле слова физически ощущал колоссальный объем энергии, вложенный в эту простенькую, на первый взгляд, преграду, которую считай, задери ногу и просто перешагни». Но сомневаюсь, что от меня хотя бы атом останется, додумайся я такое сделать. Дальше может пройти только Дейнека в Сявулад по прозвищу Север. Остальным придется ждать возле ворот, пока он не выйдет или пока их не пригласят. Опять? Я же... Решил я сделать еще одну попытку, начав говорить, чтобы остальных пропустили. Не, ну а что, первый же раз сработало, на рука отца, которая легла мне на плечо, оборвала меня на полуслове Иди, мы тут подождем. Остальные закивали, подтверждая его слова. Пришлось со вздохом проходить в небольшую калитку, охраняемую всего лишь двумя стражниками. Вот только на этот раз сопровождающие со мной не пошли, остановившись, я удивленно спросил. «А вы?» «Мы не имеем права заходить», — достаточно безразлично ответил страж. «Только волхвы могут входить на территорию главного храма и те разумные, которые были ими или Перуном приглашены». «Черт, я не думал, что это будет так страшно». Сотню метров по раскинувшемуся парку до входа в сам храм я преодолел на негнувшихся ногах. Даже замешкался, перед тем, как переступить порог, успел себе напридумывать огромное количество страшилок за эти мгновения. Но в итоге, бросив взгляд назад и заметив сжатые кулаки отца, понял, что не мне одному сейчас страшно. Но отец, в отличие от меня, свой страх контролирует. Значит, и я не должен его подвести, он должен всегда мной гордиться. Ведь я из семьи потомственных военных, и мой отец — боевой офицер. «Прошедший очень многое и в конце своего пути отдавший жизнь за собственных детей. Я просто не имею права опозорить его своей трусостью». С этими мыслями я сделал шаг вперед, переступая через порог храма. И яркая вспышка ризанула по глазам, буквально на миг ослепив меня и заставив закрыться рукой от источника света.